ее усадил в кресло главного редактора и почему она не оправдала высокого доверия. Он все называл своими именами. Газета ограблена кабальными финансовыми договорами с Банком Евразия. И сделано это совершенно сознательно и не только с целью получения прибыли. Он рассказал и о последних событиях, связанных с созданием акционерного общества газета «Московские известия». Понимаете, Елена Евгеньевна не была против акционирования. Она ведь понимала, что это необходимо. Что это, так сказать, ввеление времени. Но она хотела предварительно провести объективную аудиторскую проверку. Выяснить, на каком небе газета. Ее не устраивали больше кабальные отношения с Банком Евразия, с банкиром Сосновским, И, наконец, она стала подозревать, что нашу газету хотят использовать для каких-то темных целей. «Кто?» – спокойно спросила Соболева. «Сосновский ранен Мясницкий», – назвал фамилией Страхов. Он понимал, что очень рискует, выдвигая такое обвинение. «Если вице-премьер каким-то образом даст ему ход...» и окажется, что Страхов возвел поклеп на достойных людей, он, Страхов, должен будет отвечать за свои слова по закону. Вы можете подтвердить фактами свои обвинения? Учтите, это вопросы вне моей компетенции. Подобными вещами занимаются другие члены правительства, но, по вашим словам, «Речь идет о государственной безопасности, и я должна вас выслушать», — предупредила Соболева. «Прежде всего», — сказал Страхов, — «я попытался найти ответ на вопрос, кому была выгодна смерть Маревой. Тем, кому нужна наша газета. И суета вокруг нее с головой выдает эту тройку деятелей. Вот факты». Главным редактором назначен в спешном порядке ставленник Сосновского и Ранина. Выход газеты приостановлен. Из нее уже ушло около сотни работников, не самых худших. Контрольный пакет акций перешел в руки Банка Евразия. Сосновский, как известно совершенно точно, выделил огромные деньги на перевод газеты, которая не выходит на современные технологии. Странно, не правда ли? Но ничего странного. Идет приручение газеты и превращение ее в самое современное идеологическое оружие. Ну, вы, конечно, знаете, что сегодня информация продается и покупается. Это супертовар. Соболева слушала его и молчала. Она не задавала вопросов, ничего не уточняла, просто молчала, внимательно всматриваясь в лицо Страхова, словно пыталась какими-то своими способами определить степень его искренности. А теперь я хотел бы изложить вам то, что нам удалось узнать об идеологической империи Сосновского. Погодите, прервала свое молчание Соболева, расскажите, как убили Елену Евгеньевну. Я понимаю, вам тяжело об этом говорить, но прошу вас. Истрахов рассказал ей все до мельчайших подробностей, кровавых деталей.